— сказал Весовщиков, мягко подходя к матери. — Мне уж скучно стало. Выскочил из тюрьмы. Зачем? — Только прячусь. А там я учился. Там Павел так нажимал на мозги. Одно удовольствие. — А что, Ниловна, как насчет побега решили? — Не знаю, — ответила она, невольно вздохнув.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 И волнуя мать, ты подумай, ведь это будет днем, непременно днем. Кому в голову придет, что заключенный решится бежать днем на глазах всей тюрьмы? — А застрелят, — вздрогнув, — молвила женщина. — Кто? — Солдат нет, надзиратели револьверами гвозди вколачивают. Уж очень просто все. Увидишь, верно? Нет, ты поговори с ними. У меня все готово. Веревочная лестница, крючья для нее, хозяин будет фонарщиком. За дверью кто-то возился, кашлял, гремело железо. Вот он, сказал Николай. В открытую дверь просунулась жестяная ванна, Хриплый голос бормотал, «Лезь, черт!» Потом явилась круглая седая голова, без шапки, с выпученными глазами, усатая и добродушная. Николай помог втащить в ванну. В дверь шагнул высокий, сутулый человек, закашлял, надувая бритые щеки, плюнул и хрипло поздоровался. «Доброго здоровья!» Вот спроси его, воскликнул Николай. Меня? О чем? О побеге. А, сказал хозяин, вытирая усы черными пальцами. Вот, Яков Васильевич, не верит она, что это просто? Хм, не верит? Значит, не хочет. А мы с тобой хотим, ну и верим, спокойно сказал хозяин